Антистрофа вторая. Не стать Богом. Мне опасно возвращаться туда, даже в воспоминаниях, потому что тянет. Ведь последний рубеж победа над равным. Помешав шагнуть малышу, я сам занял исходный рубеж. Убил невскормленного грудью земного Бога. Теперь оставалось убить Бога Олимпийца и занять следующее место под солнцем. Святое место. Пустое место. Перестав быть собой, потеряв надежду вернуться. Качка прекратилась. Я не ощущал под ногами скрипучих досок вороньего гнезда. Я вообще не чувствовал никакой опоры. Ведь это просто стоять непоколебимый скалы. расстояние исчезли. Корабль? Небо? Пространство не имело никакого значения. Время не имело значения. Зеркало расплавилось. Потекло. Смолк детский плач у предела. Умер безумный смех на задворках сознания. Развеялась скука. Пало ниц, закрывая лицо любовь. Я был выше мирской чепухи. Бог. Могу сотрясти твердь или погасить солнце. Но хочу одного. освободить смутную дорогу, убрать препятствие И последнее, что еще сохранялось от былого Одиссея, сына Лаэрта нашло в себе силы ужаснуться. Потому что ему, нет, мне, стоящему напротив, тоже было страшно. Клятва богов, великая клятва черными водами стикса, никогда и нигде на земле и под землей, и в заоблачных высях не посягать на жизнь смертного по имени Одиссей Лаэртит. Я улыбнулся. Не смешно ли? Я могу убить Бога, этого ли другого, а Бог меня нет. Смейтесь в тартар вас. Хохот, больше похожий на грохот лавины, возник отовсюду. Некуда было бежать, некуда стремиться, чтобы заставить его смолкнуть. но почему я медлю? И почему медлит он? Голова стреловежца дрогнула, начала старчески клониться на грудь. Взор погас, ослабло натянутая тетива. Бог засыпал стоя. Откуда-то издалека долетел глухой монотонный плеск волн. Но это был не пенный прибой и не море любви, которое, бывало, затапливало мою чашу до краев. тайным знанием я знал это открывается вход в аидовунглиствую область это рокот древней подземной реки достиг моих ушей смертный сон сковывал феба кара постигающая всякого из бессмертных если он попытается нарушить клятву водами стикса первая часть кары и далеко не самое худшее он посигнул «Еще или уже?» Стрела рвалась с тетивы, Стрела с ядом лирнейской гидры. Лук сделался живым существом, Единым со мной, Взывая к рукам и пальцам, Удерживавшим смерть на тетиве. «Стреляй! Убей, гордеца! Семья бессильна пред тобой! Они клялись, а ты нет!» Обладатель права безнаказанно убивать бессмертных. У тебя есть оружие против них? У тебя развязаны руки? Нет, я не хочу становиться таким же. Ты уже такой, стреляй. Врешь, я Одиссей, я вернусь. Меня ждут дома. Жена, как ее зовут? Я ведь люблю ее, я помню, помню. Память отказывала. Скверная девка она вертела под долом, готовая удрать в любую минуту. Слово «любовь» выглядело смешным, нелепым, как и другие слова. Жена, сын, отец, мама. С трудом я вспомнил имя своего отца. Кажется, его зовут Лаэрт. Да, точно, Лаэрт. Я Одиссей, сын Лаэрта. Пустой набор бессмысленных звуков. Зачем мне куда-то возвращаться? Ведь я больше не помню ни лиц, ни имен. Прошло столько лет. Аполлон с усилием открыл глаза, опустил лук, и мерный плеск волн стикса затих в отдалении. В следующий миг башня опустела. В глазах медленно прояснялось. Уши впитывали гул оживающей войны. «Нет, врешь. Это все еще я, Одиссей». сын Лаэрта. Одиссей, сын Лаэрта, садовника и антиклеи, лучший из матерей. Одиссей, внук Авталика Гермесида, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой, и аркесия и островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Одиссей, владыка Итаки, груды соленого камня на самых задворках Ионического моря. Муж заплаканной женщины, спавшей в тишине у меня за спиной. Отец младенца, ворочившегося в колыбели. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я. Я. Вон их сколько этих «я». И все хотят вернуться. Я вернусь. Размахнувшись, Одиссей с силой швырнул лук обратно на так «Спасибо тебе, Сребролуки. Мне не пришлось стрелять в тебя. Благодарю. Я объявляю тебе анафему. Когда все закончится, я принесу жертву Аполлону Разумному, великую жертву — Гекатомбу». В крови неохотно успокаивалось проклятое серебро. Как же близко рыжий подошел к грани, из-за которой нет возврата. Как же трудно иногда бывает не стать богом. Еще шаг. В следующий миг Одиссею пришлось отбивать щитом, направленный в грудь удар копья. Как он, шагнув с мачты Пенелопы, оказался под стенами Трой? Откуда щит? Откуда в правой руке знакомый железный меч? Откуда дедовский шлем, подарок Мериона Критянина? Но думать было некогда. Вновь став самим собой, сын Лаэрта не думал. Видел, чувствовал и делал. В этом спасении От чего? От нацеленного в грудь копья? От взлетающей над головой двойной секиры лабриссы? Или от чего-то большего? Ответы. Убийцы. Убийцы. Рыжий, прикрой! Это аякс большой. Ворочается ожившим утесом в гуще наседающих ликийцев. Вздымает над головой огромный валун. Хрясь, враги в рассыпную. Близко подойти боятся, тычут издалека копьями, швыряю дротики, а аяксу все нипочем. И мнится рыжему, бьет в таламоне да хищная бронза, а в ответ ни искры, ни брызги крови, ни клочья кожи, каменная крошево от ударов летит. Будто в скалу киркой молотят. Нет, почудилась, вон кровь на плече. «Держись, я иду!» Рыжий, не глядя, отбил очередной удар. «Прочь с дороги, собаки!» Он прорубился к Аяксу на удивление легко. Одного короткого взгляда вполне хватило, вернее двух. Один на тело лигерона распростертый у ног большого. Теламонит прав, нельзя оставлять малыша троянцам. Вторым взглядом, стрелой, они обменялись с Аяксом. Гранитный утес и рыжие пламя. — Прикроешь, Лаертит, я понесу его. — Хорошо, Большой. Отступали долго. Бой длился целую вечность. Одиссей делал привычное, скучное дело. Бил рабов. Рабов тщеславия, рабов желания заполучить великий трофей, рабов потребности отличиться. Да, он бил рабов, прикрывая щитом и себя, и Аякса. Надо было успевать за двоих. Значит, он успевал. Просто так было надо. Очень просто. Поэтому Рыжий не сразу заметил, что рубить уже, в общем-то, некого. Не закрываться ни от кого. Вокруг Аргосцы диомеда посланные на выручку. А троянцы, наконец, отстали. Вон, бронятся в отдалении. Позже Одиссею скажут, что в горячке он зарубил кого-то из своих. Они с Аяксом вдвоем брели в лагерь. Аякс нес на руках малыша и встречные воины спешили отвести глаза. Сейчас, возвращаясь в последние дни Троянской войны, как возвращаются в памяти к ложу умирающего, я нынешнее отчетливо вижу. Именно с этого времени слово «возвращение» стало терять для меня смысл. Незаметно, исподволь. Наверное, я слишком долго повторял его. превратив тайный стержень в пустое чередование звуков. Вот я уплывал за геракловыми стрелами. Я вернулся, и никто ничего не заметил. Даже я сам изредка задумывался, не сон ли? Люди напоминали гусениц. Люди увлеченно обматывали себя драгоценными нитями, безразличием ко всему, кроме предчувствия изменения. Герои готовились там, в глубине кокона, Раскрыться пестрыми бабочками. Уплывал? Да, наверное. Вчера или сегодня, или завтра. Этот рыжий вечно куда-то плавает. Вернулся? Очень хорошо. Моему собственному кокону, пожалуй, суждено было сделаться много плотнее, чем у других. Но я надеялся вовремя разорвать его. Выйти наружу прежней гусеницей. Первая проба на разрыв, переход границы котла — ради лодки с протесилаем. Бессмысленный поступок. Думаю, я что-то нарушил в искусственном номосе кроновой западни. Эфемерную завесу, чей треск был плохо различим и для гусениц, закостеневших в смутном ожидании, и для бабочек, испуганно доживающих свой вечный день. Тебя видели, заявил мне Калхант, едва приблизясь. — Ясное дело. Не знаю, что я хотел этим сказать. а он вдруг обиделся, побагровел, раздул ноздри утиного носа. Он очень изменился, пророк. Пока мы были вдали друг от друга, стал другим, далеким, отвердел лицом, при ходьбе больше не размахивал руками, вообще. Руки мертвыми плетьми висели вдоль тела, не шевелясь, как если бы Калхант пытался научиться жить без рук, пользуясь ими лишь в случае крайней нужды. Знать бы, насколько изменился я, если смотреть со стороны. «Тебя видели!» — с нажимом повторил он. Это его старая привычка — повторять. Будто борец однообразно голой силой, дожимающий соперника к утоптанной площадке полестры. «Здесь, даже на похоронах Патрокла, видели?» Я слушал молча. Оказывается, я никуда не плавал. Торчал здесь на виду у любого желающего увидеть и даже потрогать Одиссея Лаэртида, дабы удостовериться в его присутствии. Давал мудрые советы, лез затычкой в любую дыру. На похоронах Патрокла, когда были устроены поминальные состязания, вышел бороться с Аяксом Большим. Я? С Большим? Я, конечно, безумец, но не до такой же степени. Мы вдвоем стояли на берегу. Вечернее море кипело сиренью, а я недоумевал, что не так. Потом понял. Впервые в жизни я равнодушно смотрел на море. Понял. Ужаснулся. И ужаснулся вдвойне. Впервые в жизни я, не умеющий понимать, понял. Рассудок был чист и холоден, но скука опаздывала, и опаздывала любовь, и молчал ребенок у предела — готовясь обратно стать гонгом не панцирем, и скрылупой, коконом. Пора заканчивать эту проклятую войну. Давно пора. — Да, — дернул кадыком Калхант, — будто не говорил, а сглатывал. Ты боролся с большим, никто не рискнул, кроме тебя. И он меня убил, разорвал на сотню маленьких одесетчиков, стер в порошок. «Нет, была ничья». «Ничья?» «Ты дал Аяксу подножку. Вы упали оба, но ты упал сверху, и судьи сочли, что это ничья. Боялись, иначе вы убьете друг друга. А еще ты победил в беге». Рыжий мчался, прыгал, огивая скользкие и мерзкие ловушки, а кругом царили лишь брызги и брань. Вот упал один, второй, третий. «Да...» снова повторил мрачный ясновидец. Все было именно так. Аякс малой догоняя тебя, поскользнулся на коровьей лепешке, наглотался дряни, извозился и добавил пасмурней ночи. Все очень смеялись. — Я тебе ничего не сказал. Рыжий сдвинул брови и сделался очень-очень бледным. — Я тебе ничего не сказал про лепешки, про бег. Я молчал. Вспоминал свой сон, а ты ответил. — Ну и что? — поднял брови Калхант. Позже, сидя на шершавом валуне, Одиссей долго слушал пророка, не перебивая. У каждого своя война, у каждого своя тропа наверх. Если верить Калханту, с недавних пор ясновидец начал слышать, видеть, ощущать собратьев по прозрению. «Я превратился в пчелу», — туманно объяснил он. Сперва Калхант испугался, вскоре привык. И настал день, когда он услыхал, его зовут по имени. «Это был Гелен», — сказал пророк. И добавил, видя, что Одиссей тускл и безразличен. «Гелен приамит брат Кассандры. Кстати, бедная девочка окончательно спятила. Ее запирают и ставят глухих стражей». чтобы не слышали вопли. Мне тоже было очень трудно отгородиться. Наверное, ее дар слишком велик для слабого женского рассудка. Жаль. Калхан замолчал, думая о чем-то своем, и рыжий не торопил пророка. «Втрое часть уважаемых людей считает, что продолжать войну опасно», наконец сверкнули Савиной глаза. «Гелен умница. Он готов тайно сдать город», на определенных условиях, если мы обеспечим безопасность тем, о ком договоримся заранее. В первую очередь, дарданской ветви династии». «И ты передал его предложение нашим героям», — сказал Рыжий. «Почему ты еще жив?» Ясновидец зевнул. «Это ты, безумец. А я, к сожалению, еще в своем уме. Пока был жив малыш, он зарезал бы всякого, кто помешал бы ему мстить за Патрокла». Аякс Большой за одну идею союза с врагами скрутит шею Зевсу. «Явись, громовержец, с таким советом!» младшие Атрид рога мешают ему думать, только бодаться. Старший уже сгорел, с ним бессмысленно разговаривать. А единственный, кто способен понять и оценить... Нет, Диамет в одиночку не пойдет против конского союза. Во всяком случае, не пойдет открыто. У ног Прибой бормотал вечное «Шли, пришли, вышли». Куда шли? К чему пришли? Разве вышли? Хотелось удавить Прибой за его издевку. Ужас состоял в том, что еще день, два, неделя, и невозможное станет возможным. Удавить Прибой. Расколоть небо. Взять трою. Что дальше? Гелен тоже боится. Подслушав чужие мысли, бросил ясновидец. В городе народ влюблен в Париса. На руках носит. Старый Басилей со дня на день отречется в пользу петушка. Раньше смеялись, дразнили трусом. А теперь жизнь готовы Он ведь тоже меняется, наш петушок. Соблазнитель. Он привлекает души. Обещает скорую победу. Кто сразил неуязвимого оборотня? Парис. Люди сравнивают его с Аполлоном. Он даже стреляет теперь, влюбляя в свою стрелу. Жертва сама подставляет жалу уязвимые места. С наслаждением. Представляешь, Лаертит? Представляю. Одиссей произнес это так, что пророк вскинул малоподвижные руки к лицу. Защититься? Закрыться? Ладони коснулись в палых щек. На миг задержались, остужая, и снова пали вниз на колени. Завтра, на этом же месте. Слова ложились серебряными слитками в волны. Без брызг на дно. Приходи, Калхант, мне надо побыть одному. До завтра. Пора заканчивать эту войну. Лунная дорожка метнулась по воде. Лунная, смутная дорога к самому краю. Да, вот еще, уходя через плечо, бросил человек, превратившийся в пчелу. Аякс Большой требует, чтобы доспех покойного малыша отдали ему. Зовет себя преемником. Жаль, бычка, — тихо пробормотал Одиссей. А пророк остановился и сипло так. Знаешь, рыжий, я попробую не спешить, чтоб не до конца, чтоб тебе не пришлось убивать и меня. Прибой заискивающе повизгивал лунок ног. Одиссей еще не знал... что при любом молении у ахейцев ли у троянцев случается одно и то же знамение. О чем бы ни просили, кому бы ни взывали. С неба падает орел и хватает когтями змею, возникающую на алтаре. Всякий раз змея становится больше, всякий раз орел становится величественней. Хлопанье крыльев, яростное шипение, кольца, клюв, жало, гортанный клекот. Погибают тоба всегда. И в миг общей смерти орел со змеей превращаются в кипяток, быстро впитываясь в жадную землю. Последнее время народ перестал молиться. На всякий случай. Костер умирал. Он начал умирать, едва разгоревшись, когда возложенное на штабель дров тела вдруг растеклось водой. Пламя отпрянуло, Зашипела в изумлении, но, быстро опомнившись, отовсюду накинулась на свою извечную врагиню. Вода вскипела, судорожно брызнула паром. Смешавшись с дымом, пар сложился в смутные фигуры. Колышется султан шлема, превращаясь в хлебную ниву. женщины и мужчины сплелись в объятии, перетекая друг в друга. Юное безглазое лицо струится, дряхлее с каждым мигом. Я смотрел. Вместо погребального костра я видел огромный котел, в котором кипение осталось на донышке. Пора. Иначе опустевший номос начнет раскаляться до бела. Не вода в котле? Сам котел потечет огненной струей металла, сжигая все вокруг себя и переставая быть собой. Время на исходе. Мертвая тишина царила вокруг. прерываемая лишь треском горящего дерева. Да еще тихо плакало море, впервые не стыдясь слабости. Люди стояли, понурившись. Глаза в землю. Беззвучная, странная тризна. Я уже заметил, все оживали только в бою, шаг за шагом приближаясь к заветной черте. В остальное время бродили тенями, погруженными в предчувствие. Ждали, почти не разговаривали. Идея состязаний в честь павшего лигерона провалилась с треском, как трещат сейчас дрова в пламени, проваливаясь в золу. Никто не хотел участвовать. Никого не привлекала слава победителя. Дары за победу виделись пустыми безделицами. Ведь это была не та победа, не тот дар. Рядом с холодным, девственно чистым жертвенником Страх вечного знамения пересилил обычай, Тоскливо ожидала урна из золота. Вопреки закону она не была пустой. Кости потрокла тоже ждали, Вместе с живыми, на драгоценном ложе, Томясь от любви. Когда мне сказали, что малыш предупредил заранее Хоронить его рядом с павшим возлюбленным, Прах к праху, вперемешку, Меня пронзила острая дрожь. насквозь, стрелой из темноты. Тогда, на ночном берегу, слушая плач безутешного оборотня, я все-таки полагал, что... Выходит, он знал, предвидел собственную гибель, готовился к ней, тарил смутную дорогу во мглу Аида, продолжая одновременно уходить в небо. Может быть, он знал также, кто будет его убийцей? может быть — Жаль, я этого никогда не узнаю. — А можно, можно я теперь за тебя буду, дядя Одиссей? Ты же сам сказал, рыжие друг дружке подмога. — Можно, и дядя диомед за нас будет. — Здорово, а когда поедем? Прямо сейчас? За спиной вспыхнул сочувственный шепоток. Плачет, скорбит, святое сердце. Хотелось заткнуть глотки. Прикончить молву в зародыше. Больше, чем хочется убить палача, мучающего твое тело. Палач хоть на душу не посягает. Тяжелая рука ободряюще легла на плечо. Я машинально попытался стряхнуть ее, и не смог. Каменная сизифова ноша. Холодком тянет, будто мраморный идол сзади подкрался. Оборачиваюсь. Ты это, Лыртит... ты брось, брось, не вернешь парня? Наверное, было бы сто крат легче, если бы с сочувствием подошел кто-нибудь другой. Да кто угодно, кроме большого. Аякс стоял, набычись, крупные капли пота текли по его лбу, и маленькие глазки лучились пониманием. — Не вернешь, — говорю, полно горевать. — Да, Аякс, не вернешь. Стрелы не вернешь, клятвы не вернешь. Зато я вернусь, любой ценой. Пожалуйста, Аякс, не надо. Прошу тебя, молю. Хочешь, на колени встану, если поможет. Вот и костер угас. Вот и пепел влажный, сырой, собрали в урну. Унесли к месту будущего кургана. Вот расходиться начали помаленьку. Косясь на доспех малыша, торжественно разложенный поверх бычьей шкуры. Зачем разложили? А кто его знает? Просто так, дабы все видели, дабы в полной мере ощутили горечь утраты. — Не надо, Аякс! Майо — моё За миг до знакомого клича Одиссей еще надеялся. Почему второй всегда жаждет стать первым? Последнему все равно — Далеко, бессмысленно, зряшное дело тянуться, только пуп надорвешь. Последнему хорошо, да и третьему, четвертому. Прикинешь, молча пожмешь плечами, не достать, зато второму, ближайшему. В свое время могучий Аяксов отец, Таламон и Акит, родной брат Пелея Счастливчика, полжизни провел в тени друга-соратника, полжизни второй после Геракла. так и ушел в забвение вторым. Хоть и наречен был в честь небодержателя, а не выдержал. Примечание. Имя Аяксова отца Теламон, то есть пояс, перевязь, одновременно является прозвищем Титана Атланта-небодержателя. Конец примечания. И вот снова двоюродные братья. лигерон Пелит и Аякс Теламонит. Первый ушел, Радуйся, новый первый. моё Почему никто не видит? Ему ведь не доспех нужен. Ему преемственность нужна. Последний толчок, последний рывок, чтобы из человека горы в гору человека. А там и просто в гору, вверх. Эй, вы, герои, увидьте, поймите. Вам же дано понимать. чтобы рыжему безумцу не пришлось делать. Откажите! Доминет меня чаша сия. И в третий раз обвалом. Мое! Сошлись пузырьки. Замерла пена на краю. Вот-вот не зринется. На угли. Костер еще только остывает. Еще светятся багряные искры, готовые полыхнуть в любой момент. Спасибо тебе, скука моя. Спасибо, родная, холодная, как аяксова рука, могучая, как аяксова рука, утешительная, как она, не оставляющая выбора, разящая на повал спокойным, тихим шепотом «надо» более властным, чем оглушительное «моё». Никому не позволено перейти границу. Цель оправдывает средства, и все-таки я попробую не убивать. Если корабль везет товары, а кормчий направляет судно, спасая его от рифов и мелей, от злых ветров и ураганов, кто достоин доли в будущей выручке? Корабль или кормчий? Сошлись пузырьки. Я не есть все, но я есть во всем. Словами, сказанными вполголоса полголоса, произнесенными так, чтобы лица повернулись ко мне. Даже знатные троянцы-пленники, приведенные для пущего величия похорон, очнулись от горестного забытья. Я — ребенок у предела. Слушайте мой плач, слушайте мой смех. Я — Одиссей, сын Лаэрта. Если бык тянет груженую повозку, а возница оберегает груз, выбирая безопасную дорогу, кто достоин награды — бык или возница? Все ближе и ближе к краю. Не они, я. Но это лучше, чем убивать. Если могучий аякстеломонит выносит из боя тело погибшего героя, а Одиссей Лаэртит крушит врагов, расчищая путь и оберегая могучего с его ношей, кто достоин обрести доспех убитого? Теперь выждать, пока зазубренные наконечники плотно зацепятся за каждого. Пора. «Я, Одиссей, сын Лаэрта, говорю пред вами, вожди. Моё!» Мне не нужен доспех малыша. Совершенно. И все же, когда было единогласно решено отдать его в награду хитроумному Одиссею, лук Аполлона, стрелы Геракла и доспеха хилла как я вам нравлюсь, глубоко уважаемые, тучи и молнии, лавры дельфин — Сова и олива. Как? Боль восторг. Жгучая смесь. Не смотри так, мой старик. Отвернись.